Глава двадцать 23. Суд. Собравшись с мыслями, я начал рассказ. Дело в том, что родился я и жил на одной из заброшенных планет Содружества, в колонии очень строгих правил. Получилось так, что я с другом воспользовался возможностью бежать оттуда ради новых впечатлений и красивой жизни, обещанной одним из пилотов, посетивших нашу колонию. С ним я попал на эту планету, где меня с другом и бросили. Как вы понимаете, нескушенные до этого мы легко поддались соблазну. И очнулся я, только когда все мои деньги были потрачены, а мой ID исчез. Все, что со мной происходило, я помню смутно, и боюсь, что смог попасть в неприятности, подписав контракт с корпорацией. Изучив этот вопрос в сети, решил, что безать восстанавливать свой ID не стоит, так как это может печально для меня закончиться. Только когда я выбрался из алкогольной и наркотической зависимости, смог понять всю глубину своего положения. Денег у меня не осталось, но отправляясь в это путешествие, я взял с собой базы знаний, рассчитывая постепенно выучить их и занять хорошее место в крупной компании или корпорации. Но сейчас вопрос стоит о моей свободе, и я готов с ними расстаться. Очень поучительная история, и я рад, что вы смогли прийти в себя и отказаться от аморального образа жизни. Что касается вашего ID, то, как правило, Вербовщики корпораций забирают их себе после выдачи аванса и подписания контракта. С учетом, что вы не помните ничего, высока вероятность, что это были черные вербовщики. Если вы подписали контракт с одним из них, то отступные за разрыв контракта будут очень большими, не менее десяти тысяч кредитов, а может и больше. Но тут можно оспорить контракт за счет введенного в этой системе закона о процентном отношении зарплаты и суммы компенсации. Конечно, вам могут начислить различные штрафные баллы и много еще чего, но это можно будет также оспорить в суде. Услуги нашего агентства будут стоить не менее 10 тысяч кредитов, и вам еще придется заплатить не менее 10 тысяч кредитов штраф за разрыв контракта. Но учтите, сумма штрафа в итоге может быть и больше, тут нужно смотреть по ситуации, произнес юрист. Я молча выложил на стол еще три кристалла баз знаний такого же уровня и из разряда редких, а мой собеседник молча их проверил и сказал, «Тут больше, чем нужно. Может, вам нужна дополнительная услуга?» Понимаете, в чем дело? Я уехал из своей колонии, нарушив указ старейшин, и боюсь, что если они меня найдут, то смогут вернуть обратно, а я решил остаться здесь и начать новую жизнь. Поэтому я хочу попробовать запустить процедуру смены гражданства, пусть даже с временной потерей рейтинга гражданина, но не ниже приемлемого для жизни. Возможно, вы сможете мне в этом помочь. А еще хотелось бы получить и новые документы, на новое имя. Озвучил я свою просьбу. Для начала мне нужны данные вашего ID, чтобы дать точный ответ. Но перед этим нужно заключить договор на минимальную услугу по защите ваших прав. Дело в том, что, вероятнее всего, ваш ID внесен в список разыскиваемых. И как только мы попытаемся выяснить ваши данные, юристы корпорации и охотники за головами могут заявиться сюда. И в таком случае мы ничего не сможем сделать. Уже были прецеденты. Еще сразу предупрежу вас, что все, что найдут при вас в момент задержания, может пропасть. Тут очень хорошо отлажена система закабаления рабочих. Зачем платить десятки лет хорошую зарплату, если можно обманом заключить контракт, после чего заставить его отрабатывать? Работники на таких заводах получают в десятки раз меньше, с них высчитывают практически за все, и к концу контракта их вынуждают продлить его на тех же условиях. Единицам удается выбраться из этой кабалы. И вы правильно сделали, что обратились в наше агентство. Первый вопрос мы должны решить с вероятностью успеха более 95%. если за вами не чистится криминала. Да и с мелкими случаями мы поможем разобраться. А вот со сменой гражданства не все так просто. Если вы на планете появились нелегально, то тут могут возникнуть сложности. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов. В любом случае, вас ждут штраф около тысячи кредитов и обязательная отработка на общественных работах. Я сейчас подготовлю два контракта на наши услуги. А вы пока можете выложить все ценные вещи, которые у вас есть. так как минимум сутки вам придется провести в местной тюрьме. Особо не переживайте. Посадят вас не в общую камеру, а отдельно. Я с этим разберусь», – произнес Христиан, а я осторожно просканировал его мысли. «Там было все в порядке. Мой собеседник верил в то, что говорил, и уже выстраивал стратегию своего поведения и порядок действий, параллельно с этим копаясь в юридических справочниках, пытаясь решить вторую мою проблему с гражданством». Затем мне пришлось подписывать очень много документов, как в электронном виде, так и несколько вариантов в виде пластиковой бумаги. Тут и выяснилось, что нейросети у меня нет и установка ее невозможна. Узнав это, юрист снова закопался во множество юридических документов, обнадежив меня, что это может помочь. Примерно через два часа работы, приняв от меня вещи, он решился со мной обсудить дальнейшую стратегию моей защиты. Это очень хорошо, что вам нельзя устанавливать нейросеть. Таких, как вы, в нашем обществе называют ущербными, и они имеют множество льгот, а также ограничений на работу, особенно в корпорациях на низких должностях. И на этом мы можем сыграть. Только для начала нам нужно будет убедиться в этом. Но не переживайте. Процедуру восстановления ID мы проведем совместно с общей диагностикой. Единственное, что ваш ручной индерком лучше снять, Как я понимаю, это специальная модель для таких, как вы, а стоит она очень дорого. Поэтому есть все шансы, что ее подменят на другую. Поэтому временно мы вам выдадим самую простую модель. Если все подтвердится, то долго вас в тюрьме не продержат. Максимум пару часов. Тут уже были подобные случаи, и судебная система на них реагирует очень строго. Около сотни лет назад одна из корпораций набрала таких ущербных и заперла на одном из заводов. Пока через десять лет они не подняли бунт и не сбежали, мстя всем за то, что им пришлось пережить. Оказалось, что они были там фактически в рабстве, поэтому свою ненависть они вылили на гражданских, что привело впоследствии к крупным протестам. И губернатор планеты подписал указ, запрещающий брать на работу ниже определенного уровня, а впоследствии выделил огромные деньги на адаптацию выживших работников. Закон до сих пор действует, хотя и должен был быть отменен полвека назад. Этим мы и воспользуемся. Я подготовил ряд вопросов и ответов, которые вы должны выучить. Это вам, для суда, на котором будет приниматься решение по расторжению контракта и смене вашего гражданства. Только учтите, высокий уровень вы не получите и должны будете в течение определенного времени устроиться на работу или открыть свое дело. Наказание в виде административных работ в течение полугода мы постараемся существенно снизить. К сожалению, полностью отменить их не удастся. Но и это довольно неплохо. Ну, если вы доготовы, подпишите документ о передаче ваших вещей на хранение и можем приступить к процедуре идентификации. Капсула для этого расположена на одном с нами этаже. Если ваш ID забрал агент-вербовщик, то уже через 20 минут тут будет их представитель с полицейскими. Не вздумайте сопротивляться, иначе могут возникнуть большие проблемы в смене гражданства. Ну а вообще, действуйте по тексту, который вы выучили. Проговорил Христиан и, дождавшись моего кивка, встал и мы проследовали в соседний офис, где, как оказалось, занимались регистрацией различных прав собственности. Процедура идентификации личности, за которую я так сильно переживал, прошла без проблем, и заложенные данные в имплантат содружества подтвердил мои новые параметры: Интеллект 105, псионические способности, С2, расовая принадлежность, преобладание центральных миров. Идентификация по базе данных – отсутствует. Установленные имплантаты – биологические, низкого уровня. Нейросеть – патологическое отторжение – установка невозможна. Наличие меток и маркеров – отсутствует. Конечно, если бы это делали на капсулах седьмого поколения, то могли возникнуть сложности. Но я даже не уверен, что на этой планете их есть больше десятка, и то у самых богатых людей. Буквально через двадцать минут к нам заявились два полицейских с небольшим лысоватым мужиком, одетым в костюм, который представился юристом корпорации силовые машины. Как меня и просил христиан, вмешиваться в разговор и спор юристов я не стал. На меня надели наручники и отправили в полицейскую машину, а у меня впервые мелькнула мысль, что я могу ошибиться и меня раскроют. Но я быстро отогнал ее и провел только поверхностное сканирование пришедшего юриста, Там были раздражения и уверенность, что меня не удастся отправить на завод, так как он уже сталкивался с этим юридическим агентством, поэтому он нацелился на получение максимальной компенсации. Браслеты надели на меня довольно специфические. Помимо того, что они сковывали руки, при удалении меня от полицейского, надевшего их, они начинали пищать, а видя мое недопонимание, один из них пояснил, что если попытаюсь сбежать, то через минуту меня парализует сильным разрядом тока, поэтому мне стоит держаться ближе к полицейскому и не думать дать дёру. В полицейском флаере меня усадили сзади, где были пластиковые скамейки, а в центре столик с проушинами, куда я пристегнули мои наручники. Сидеть было неудобно, но благо, что недолго. В полицейском управлении меня молча посадили в одну из камер, где, как я понял, сидели такие же несчастные, как и я, пойманные на улицах города. Ждать мне пришлось недолго, уже через три часа меня вызвали на суд, который проходил тут же несколькими этажами выше. Зал суда представлял собой обычную комнату со стеклянной перегородкой, за которой сидела судья. В зале стояли скамейки и был он практически пуст, только два юриста, мой и корпорации, расположились рядом с перегородкой. Меня усадили прямо напротив судьи, пристегнув на ручки к специальному кольцу, и несколько минут судья смотрела на экран перед ней. что-то изучая и что-то печатая там. А потом отвлеклась и, посмотрев на меня, спросила. «Господин Эджин МакКлей?» «Да, Ваша честь», — ответил я. «Вы подтверждаете факт того, что подписали контракт с корпорацией силовые машины?» «Да, Ваша честь». «Вам объяснили условия контракта?» «Нет». «Вы сообщили, что не можете пользоваться высокотехнологическими устройствами в связи с вашей врожденной патологией неприятий нейросетей». Не могу знать вашу честь. Поясните, попросила она. Подписание происходило в баре, когда я отмечал со своим другом посещение вашей столицы. Точно я не помню, так как мы с другом были уже сильно пьяны. Но нам предложили неплохо заработать на сущном контракте, сославшись на острую нехватку служащих. Ну мы и подписали, да и читать нам особо не дали, постоянно подливая нам выпивку, ответил я. «Господин Юрковский, что вы можете сказать по поводу подписания контракта с нарушениями сразу нескольких законов?» Спросила судья. «Это гнусная ложь. Подписание проходило в офисе компании, и сотрудник перед приемом на работу прошел полное медицинское освидетельствование на медицинской капсуле пятого поколения, которая признала его полностью здоровым и не находящимся под воздействием наркотических средств или в состоянии алкогольного опьянения». «На это есть экспертный акт, который я вам сейчас отправлю», – произнес юрист корпорации и, махнув пальцами на экране планшета, отправил письмо на почту судье. Изучив присланное письмо, судья спросила, «Вы уверены, что акт подлинный и соответствует действительности?» «Конечно. Наш медицинский центр считается лучшим в столице, и ошибок быть не может. Нашу лицензию недавно подтвердили на самом высоком уровне», – ответил юрист уверенно. В таком случае, как вы объясните, что взяли на работу ущербного, у которого есть огромное количество ограничений, да еще и жителя другой системы, не проверив его регистрацию, что нарушает ряд законов? В связи с выявленными несоответствиями, я вынужден назначить независимую проверку и идентификацию господина Эджина Макклея. В случае подтверждения данных, что он является ущербным и не имеет нейросети, «Я буду вынужден приостановить действие лицензии вашего медицинского центра до проведения полной проверки и остановки вербовочного сертификата. Все контракты, заключенные с момента подписания этим молодым человеком вашего договора, будут считаться недействительными. Вам придется расторгнуть контракты и выплатить всем работе компенсацию, сумму которой я обсужу с вами позже. А сейчас проведите задержанного для подтверждения личности», – сказал судья. Процедура заняла 10 минут, и большую ее часть пришлось ждать, когда подойдет нужный специалист. Результаты тестирования мне не сказали, но результаты должны были подтвердить предыдущие. Вернувшись в зал суда, я там застал судью, что-то обсуждающую с юристом корпорации. Меня усадили на прежнее место и пристегнули наручниками к сиденью, и мне ничего не оставалось, как ждать, когда судья обратит внимание на меня. Через 5 минут недовольный юрист отошел к перегородке с судьей и уселся на свое место, а судья взялась изучать информацию на планшете. Итак, в связи с выявлением грубейших нарушений в работе вербовочного центра корпорации силовые машины, ее деятельность приостанавливается, как лицензия медицинского центра, проводившего обследование работника. В связи с этим компенсация по договору за разрыв контракта работникам не выплачивается. В то же время. Корпорация должна выплатить компенсацию в размере одного минимального оклада. Теперь, что касается заявки на получение гражданства нашей системы. Изучив ваше дело, я нахожу возможность получения гражданства, но с некоторыми ограничениями. Ввиду нарушения правил регистрации, вам придется выплатить штраф в размере 1000 кредитов и отработать 200 часов принудительных работ на мэрию столицы. Оплатить штраф вы обязаны в течение трех месяцев. Все время отработки кормить вас и выплачивать заработок не будут, поэтому о жилье вам придется позаботиться самостоятельно. В связи с вашей ущербностью вам назначается пособие в размере 400 кредитов сроком на 3 месяца и на вас будут распространяться все необходимые льготы. Если у сторон больше нет вопросов, то считаю дело закрытым, произнесла судья и, осмотрев нас, кивнула головой. При этом юрист корпорации был явно недоволен ее решением, но не решился возразить. Полицейские подошли ко мне и сняли наручники, после чего мы с юристом уселись в такси и отправились в офис завершить наши расчеты. «Господин Христиан, можем мы по дороге залететь в офис банка и оформить мне документы? Боюсь, что у меня могут возникнуть сложности с этим. Если необходимо, то я доплачу», — сказал я. «Конечно можем, и доплаты не требуется. Мы и так не сделали даже половину работы. Судья заняла нашу сторону. Похоже, последние беспорядки пошли на пользу. И дана команда прижать корпорации, показав, кто реальный хозяин на этой планете. Уверен, что их ждет огромный судебный иск на сотни тысяч кредитов. Последние погромы сильно ударили по экономике столицы. И мэрия хочет компенсировать потери за счет корпорации. Ну и мне было приятно видеть удивленную рожу Юрковского. Это многого стоит, ответил юрист. Оформление именного банковского чипа заняло пять минут, как и изготовление нового ID с временным гражданством. Теперь после отработки обязательных часов и уплаты штрафа я смогу получить довольно неплохой статус гражданина. Уже в офисе, когда мне возвращали мои вещи, переданные в залог возможных выплат, прозвучало. Могу я вам предложить выкупить ваши кристаллы с базами знаний? Спросил христиан. По какой цене? Минус 20% от рыночной. 10% – ответил я. Хорошо, 15% и не кредитом больше. Вам ведь в любом случае самостоятельно их не продать. А у меня есть клиент на них, я сам проведу сделку, взяв все расходы на себя. Хорошо, 15% скидка и деньги сейчас мне на карту, сказал я.